сидели в полутемном своем углу, а рядом, в двух шагах, была свобода. Она весело дымилась в зубах лейтенанта, она проветривала у форчки теткины подмышки, громохала трамваями за окном, даже мертвая курицы в авоське была свободна нас. Мы молчали. Перед нами висел на стенке фотомонтаж о Сталина. Была там свои фотографии Юный Сталин с бородкой, держа за тюремную решетку, кричит в окно заключенным, отправляем на этап Берегите кандалы, они нам пригодятся для царского правительства. Я нашел, что, когда у меня вырастет бородка, я буду похож на Сталина. Детская колония была мне нипочем. Я с презрением смотрел на тетку, роящуюся в ящике стола. Неожиданно, спокойно, не глядя на нас, заговорил старший лейтенант. Он сказал, что понимает нас. Сам был пацаном, и что любимый его фильм «Подвиг разведчика». Но там были враги, которых надо уничтожать, а здесь трамвай, который мог перевернуться и сдавиться сограждан И что Варвара степан и он через час дадут смену и идут домой к детям, а нами займутся другие, и все начнется сначала, и завтра, и послезавтра, и так, до суда, а родители, наверное, уж беспокоятся, а у него нет возможности сообщить, где мы».